Закери и Эзра Роулинг танцуют. Бальный зал полон народу, музыка звучит слишком громко, но царят непринуждённость и неуклонно слаженный ритм. Партнёрши Закери по танцам той дела меняется, и все они в масках. Всё вокруг мерцает золотом и прекрасно. Эзра слышит он голос Мирабель, странно тихий и далёкий, когда лицо её так близко. Эзра, вернись ко мне, говорит она. Возвращаться не хочется. Бал только начался. Тут есть загадки и есть ответы. Он всё поймёт. Только дайте ещё потанцевать, пожалуйста. Всего один танец. Порыв ветра уносит его партнёршу, и он не может подать руку другой. Золочёные пальцы выскальзывают из его хватки. Музыка замолкает. Бал исчезает, мимолётный, как вздох, и перед глазами Закери возникает почти в фокусе и почти вплотную лицо Мирабель. Закери моргает, пытаясь вспомнить, где он, и понимает, что ни малейшего представления не имеет, где. Что случилось? бормочет он. Мир расплывчито плавно вращается, как будто он ещё кружится в танце, хотя теперь ясно, что на самом деле он лежит на твёрдом полу. Ты сознание потерял, говорит Мирабель. Вероятно, от удара из тебя вышел дух. У нас была не самая мягкая из посадок. Она машет рукой на груду мятого металла неподалёку. Это то, что осталось от лифта. Вот, добавляет она. «Я сняла их, чтобы тебе было легче дышать, и они, к счастью, целы». И она протягивает ему очки. Закири садится, надевает их. Лифт рухнул таким манером, что остается только поражаться тому, что они вдребезги не разбились. Может, благословение хранителя помогло, и боги проследили за этим, потому что шахты и лифта над ними нет, а только каменная разверстая полость. Мирабель помогает ему подняться на ноги. Они находятся во внутреннем дворе, окружённом шестью высокими, отдельно стоящими каменными арками, большей частью в развалинах, но те, что ещё стоят, помечены символами, вырезанными на замковых камнях. Разобрать удаётся только ключ и корону, но о том, что было на остальных, догадаться очень легко. За арками Руины того, что было когда-то городом. Единственное слово, которое приходит в закери на ум при взгляде на сооружения вокруг древность. Но древность это не привязано ни к какому периоду. Это какой-то лихорадочный архитектурный бред. Сон из камня, слоновой кости и золота. Колонны, обелиски, пагоды, Всё вокруг посверкивает, будто весь город и пещер, в котором он располагается, покрыты слоем хрусталя. Мозаики тянутся вдоль стен, ими выложены дороги, но земля большей частью усыпана книгами. Груды книг навалены и разбросаны по всему пространству, брошены теми, кто когда-то здесь жил, кто их читал. Полость в камне обширна и легко вмещает в себя город. Дальние скалы изрезаны лестницами, дорогами и башнями, испускающими лучи света, как маяки. Хотя это всего лишь отдельные лучи, вокруг светло. Всё это выглядит слишком огромным, чтобы располагаться под землёй, слишком просторным, слишком затейливым и совершенно заброшенным. Рядом с упавшим лифтом сооружение, похожее на фонтан. Но бьёт из него не вода, а пламя. Струицы из чаш сочащихся огнём так же как люстры, задрапированные хрусталём, хотя горят лишь некоторые из них. Во дворе несколько таких фонтанов, остальные потушены. Закери поднимает какую-то книгу. на ощупь она твёрдая и весома, и страницы склеены чем-то липким, как выясняется, мёдом. Затертые города, медовые костины, замечает он. Строго говоря, это гавань, хотя большинство гаваней очень похоже на города, уточняет Мирабель, и Закири кладёт нечитаемый том на место. Пусть отдыхает. Я помню этот двор. Здесь было сердце той гавани. Во время празднеств арки увешивали фонариками. Ты это помнишь? переспрашивает Закири, глядя на опустелый город. Когда ты кто-то был здесь в последний раз? Я помнила тысячу жизней до того, как научилась говорить, молвит Мирабель. Некоторые из них выцвели со временем и большей частью похожи на смутный сон, но я узнаю места, где бывала раньше, когда я в них попадаю. Наверное, это похоже на то, когда тебя преследует собственный призрак. Закери наблюдает за ней, пока она занята воспоминаниями, пытается решить, так ли она реальна здесь, как в очереди за кофе в центре Манхэттена. но не может. Держится она так же, как там, только вся в синяках, в пыли, усталая. Свет фонтана играет на её волосах, рассвечивая их всеми оттенками красного и фиолетового, не позволяя им выбрать какой-то один цвет. «Что здесь произошло?» — спрашивает он, пытаясь охватить мыслью всё сразу и отчасти ещё кружась в золотом бальном зале. Он тычет носком ботинка, пытаясь открыть другую книгу. Она не открывается так же, как первая, запечатана мёдом. «Поднялся прилив», — отвечает ему Мирабель. «Так оно и бывает всегда. Одна гавань тонет, и где-то выше открывается новая. Гавани подстраиваются под море. Оно раньше никогда не отступало, но, наверное, даже море может почувствовать себя заброшенным. С ним перестали считаться, прислушиваться к нему, и тогда оно ушло вглубь, туда, откуда пришло. Посмотри, вон там были каналы. Она показывает на место, где над полоской пустоты нависают мосты. Но где же сейчас море? спрашивает Закери, гадая, как далеко вниз течёт эта пустота. Должно быть ещё глубже. "А ведь это одна из самых глубоких гавани. Понятия не имею, что мы найдём, если пойдём глубже." Закири смотрит на усыпанный книгами, затонувший когда-то город. Вызывает в воображении картину, на которой город ещё жив. В мгновение видит перед собой улицы, заполненные спешащей толпой, убегающей вдали огни, а потом снова эти безжизненные руины. Нет. Он никогда не был в начале этой истории. Эта история намного, намного старше, чем он. Три жизни я прожила в этой гавани, говорит Мирабель. В первый раз я умерла, когда мне было 9 лет. Всё, чего я хотела, это ходить на вечеринки и смотреть, как люди танцуют, но родители сказали, что надо подождать, пока мне не исполнится 10. а десять мне так и не исполнилось, по крайней мере, в тот раз. В следующей жизни я дожила до семидесяти восьми, и уж натанцевалась в сласть, но я всегда была смертной, пока не удалось зачать меня вне времени. Люди, верившие в древние мифы, долго пытались выстроить место, где такое могло бы произойти. То в одной гавани пытались, то в другой. Воспитывали преемников, преподавали им теорию-практику. трудились и здесь, и на поверхности, и у них было много имён за эти годы, даже как-то число их уменьшилось. Совсем недавно это сообщество назвали в честь моей бабушки. Фонд Китинг, догадывается Закери. Мирабель кивает. Большинство из них умерли прежде, чем я успела сказать им спасибо. Но за всё это время никто из них ни на минуту не задумался о том, что случится потом. Никто не позаботился ни о последствиях, ни о последствиях последствий. Подняв меч с земли, Мирабель опытной рукой раскручивает его и продолжает крутить, пока говорит. В её руке он кажется лёгким, как пёрышко. Этот меч я, ну, предыдущее я тайком вынесла из музея, засунув его себе за спину под крайне неудобное платье. Это случилось в те времена, когда металлодетекторов ещё не придумали, а музейная охрана, как правило, да нам не обыскивала. Это считалось неприличным. Кстати, спасибо тебе, что вернул книгу. Она пропала очень давно. Так вот, чем мы занимаемся? спрашивает Закери. Возвращаем пропавшее. Я же уже сказала, что мы спасаем твоего дружка. В очередной раз «Но почему же мне кажется, что это не...» «Погоди», — говорит Закери, — «ты же видела картину». «Ну как же мне было её не видеть? Она висела напротив моей кровати, одно из лучших творений Аллегры. Я как-то пыталась углём сделать с неё копию, но мне не далось твоё лицо». «Так вот почему мы нужны тебе внизу, оба. Потому что мы на картине». «Ну...» и Мирабель дёргает плечом, что утверждает его в своей правоте. «Но ведь это не судьба», — протестует Закери. «Это искусство ведения». «А кто тут говорит о судьбе?» — парирует Мирабель, но с той самой гламурной улыбкой кинодивы былых лет, которая в мерцающем свете фонтана выглядит страшновато. «А разве ты...» Закери не заканчивает, потому что вопрос «Разве ты не судьба?» звучит не в меру абсурдно, даже когда это к походе обсуждаешь чьи-то прошлые жизни. Абсурдно, даже несмотря на то, что он сам уже почти верит, что женщина, стоящая перед ним, как не ни безумно это звучит. Судьба. Он рассматривает ее словно впервые. Ну, обычная женщина — Или, может, она, как её нарисованные двери, имитация настолько точная, что дурачит глаз. Колеблющийся свет высвечивает то одну деталь, то другую. Она отвечает ему немигающим взором тёмных глаз с размазанной вокруг тушью, и он уже не знает, что думать и о чём спросить. Да кто ж ты на самом деле? Всё-таки решается он сказать и тут же жалеет об этом. Улыбка Мирабель исчезает. Она делает шаг к нему, становится вплотную. Что-то меняется в её лице, как будто прежде она была в невидимой маске, которая теперь снята. В личине кого-то, созданной магией из стёба и розовых волос, столь же фальшивых, как хвост и корона на таком далёком уже теперь маскараде. Закери пытается вспомнить, чувствовал ли он в ней когда-нибудь ту самую безумянную древность, которая поразила его в хранителе, и каким-то образом понимает, что да, она присутствовала всегда, что исчезнувшая её улыбка старше самой старой из киназвёзд. Она наклоняется так близко, что может его поцеловать, и голос её звучит тихо и спокойно, когда она говорит: Я многое, Эзра, но не я причина тому, что ты не открыл ту дверь. Что? выдыхает Закери, впрочем, очень хорошо понимая, о чём она. Это твоя собственная, чёрт побери, вина, что ты не открыл ту дверь. Сколько там тебе было лет, неважно. Твоя и ничья больше. в толковывает ему Мирабель. Не моя и не того, кто её закрасил. Твоя. Ты, именно ты сам решил не открывать её. Так что не фиг сейчас стоять здесь и сочинять мифологию, которая даст тебе основание обвинить меня в твоих же проблемах. Знаешь, у меня хватает своих. Так мы здесь не потому, что нужно найти Дриана, да? Мы тут для того, чтобы найти Саймона. Он ведь последняя сущность, потерянная во времени. Ты здесь потому, что мне нужно, чтобы ты сделал то, что я сама не могу. Поправляет его Мирабель и сует ему меч Эфесом вперед, так что он не может не взять. Меч еще тяжелее, чем ему помнится. И еще ты здесь потому, что пошел за мной. Никто тебя не неволил. И что, я мог не пойти? Да, мог, кивает она. Тебе хочется думать, что не мог, или что пошёл, потому что от тебя этого ждали. Но у тебя всегда был выбор. Но ведь тебе не нравится выбирать, правда? Ты ничего не сделаешь, пока кто-то не скажет, что можно. Ты даже сюда прийти не решился, пока книга не дала тебе разрешения. И сейчас сидел бы в кабинете хранителя и ныл, если бы я не вытащила тебя оттуда. Я бы не, протестует он, задетый силой эмоций и правдой, стоящей за ними. Но Мирабель перебивает его. Ну-ка заткнись, говорит она, вскинув руку и глядя мимо него. Не смей мне, начинает он, но затем поворачивается взглянуть на что она смотрит и замирает. Тень Похожая на грозовую тучу, надвигается на них, сопровождаемая шумом ветра. Язычки пламени на огненном фонтане беспокойно трепещут. Туча становится больше, ветер крепчает, и Закири наконец понимает, на что смотрит. Этот шум не ветер, а крылья. Сову живём О нетворении таксидермиста Закери Эзра Роулинз видел всего лишь раз в жизни, неподалёку от фермы его матери, весенним днём, перед самым наступлением сумерек. Она сидела на телеграфном проводе, протянутом вдоль узкой дороги. Проезжая мимо, он сбавил скорость, потому что других машин не было, и хотел убедиться, что это действительно сова, а не какая-то ещё хищная птица. И Сава смотрел на него своими бесспорными обвинительными глазами. И Закири смотрел на неё, пока его не нагнала другая машина, проезду которой он стал мешать. И тогда он поехал дальше, а Сава осталась, продолжая глядеть ему в след. Он видел это в зеркальце заднего обзора. А теперь здесь много примнога сов, глядящих на него сотнями глаз, и они подлетают всё ближе. Тень, составленная из крыльев и когтистых лап, опускается на них с Мирабель. Пикируя вниз, совы парят над улицами, тревожат кости и пыль. Огни фонтана колеблются во взволнованном воздухе, шипят и тускнеют, углубляя тени по мере того, как облако сов, приближаясь, заполняет собой одну улицу за другой. Он чувствует, как кто-то кладёт руку ему на плечо, но не может отвести взгляда от сотен, нет, тысяч глаз, которые смотрят сверху. "Эзра!" говорит Мирабель, стискивая его плечо. "Беги!" На секунду Закери застывает, но затем что-то в его мозгу срабатывает на голос Мирабель, подчиняется её приказу. Он хватает сумку с земли и бросается прочь. Подальше от надвигающейся темноты, от глаз. Через арки он бежит к зданию, а потом по первой же подвернувшейся улице, запинаясь, спотыкаясь о книги, стараясь не уронить ни сумку, ни меч. За спиной слышен топот сапог Мирабель, эхом, на долю секунды отстающим от топота его ног, но он не смеет на неё оглянуться. Но вот улица раздваивается. Он медлит, и тогда руками Рабель толкает его в бок, направляя налево. Изаки бежит по другой улице, по ещё одной тёмной тропе, где разглядеть что-то можно всего на два шага вперёд. Он снова сворачивает и замечает, что эхо от его шагов больше не слышно. Бросает взгляд за спину Мирабель нет. Закери замирает, не зная, то ли вернуться и найти Мирабель, то ли продолжить свой путь вперёд. И тут тени, окружающие его, приходят в движение. Чёрные провалы окон и дверей по обе стороны улицы оказываются полны крыльев и глаз. Отшатнувшись от неожиданности, Закери падает и роняет меч, пытаясь подняться, хватается за камень, царапая им в кровь ладонь. Тима Соф у него над головой, и кто знает, сколько ещё их в тени. Одна вцепляется ему в руку, когти впиваются в кожу. Подняв с земли меч, Закири размахивает им вслепую, круша всё, что под лезвие попадётся. Когти, перья и кости. Совы, зайдясь оглушительным визгом, все-таки отлетают на расстоянии, достаточное для того, чтобы Закери, оскальзываясь на залитом кровью камне, успел кое-как встать на ноги. Он пускается бежать и бежит во всю мощь, не глядя назад. Непонятно, где можно скрыться в этом чужом запутанном городе, поэтому он ориентируется на слух, попросту убегая от шума крыльев. Поворот за поворотом, потом переулочек выводит на дорогу, которая идёт через мост. Пустота под ним глубокая, и что-то там вроде бы на дне золотится, но нет времени рассмотреть. На другой стороне от моста нет ни дороги, ни тропки, только провал, за которым видны остатки лестницы, которая начинается над его головой и продолжается вверх, а нижние ступеньки разрушены. Закири оборачивается взглянуть, что позади. Город выглядит пустым, но затем появляются совы, одна, другая, потом ещё одна, пока их не становится столько, что они сливаются в неразличимое злое месиво крыльев, глаз и когтей. Их гораздо больше, чем можно себе представить, и движутся они невообразимо быстро, обогнать их немыслимо. Как он вообще смеет хотя бы пытаться? Закери смотрит на лестницу через провал. Ступени прочные, высечены в скале, и не так уж до них высоко, и провал перед ними не так уж широк, до них вполне можно допрыгнуть. Он бросает туда меч, тот падает на нижнюю ступеньку и надёжно лежит там. Набрав воздуха в грудь, Закери подпрыгивает и одной рукой ухватывается за край ступеньки, но вторая попадает на меч. И меч, вроде бы надёжно лежавший, соскальзывает, утягивая Закери за собой. Итак, меч летит вниз, и Закери Эзра Роулинс летит вместе с ним, прочь от этой полуразрушенной лестницы от забытого города вниз, в темноту.